Глава 13. Возвращение на стезю долга. «Милый Гилберт, не мог ли бы ты держаться помягче?» — как-то утром спросила матушка после очередной моей неоправданной грубости. «Ты говоришь, что с тобой ничего не случилось, что тебя ничто не расстроило, но я в жизни не видела, чтобы кто-нибудь так переменился за какие-то несколько дней. Ты никому доброго слова не скажешь». Близкие люди или чужие, знакомые или работники для тебя все едины. Мне очень хотелось бы, чтобы ты перестал. Что перестал? Так странно себя вести. Ты даже представить себе не можешь, как это тебя портит. Ведь от природы у тебя прекрасный характер. И нет никаких оправданий, если ты поступаешь наперекор ему». Она продолжала пенять мне, но я взял книгу, раскрыл ее перед собой и сделал вид, будто погрузился в чтение, так как не мог ничего сказать в свое оправдание и не желал признавать ее правоту. Но моя досточтимая родительница продолжала читать мне наставления, а потом попробовала пустить в ход ласку и погладить меня по волосам. И я уже почувствовал себя поймальчиком». Но тут мой нахальный братец, болтавшийся в комнате без дела, вновь облил меня дёгтем, воскликнув: "Мама, держитесь от него подальше, он кусается, не человека, какой-то тигр". Сам я махнул на него рукой, отрекся от него, вырвал наше родство с корнем и всеми ветками. Если я на пять шагов к нему подойду, тут мне и смерть. Вчера он чуть не проломил мне голову, зато лишь, что я запел миленькую безобидную любовную песенку, чтобы его развлечь. Ах, Гилберт, как ты мог! вскричала матушка. — Я ведь сперва предупредил тебя, Фергис, чтобы ты прекратил свой кошачий концерт, — буркнул я. — Верно. Но я же заверил тебя, что мне это вовсе не трудно, и запел второй куплет. Вдруг бы да он понравился тебе больше, а ты схватил меня за плечи и швырнул об стену. Я чуть язык пополам не перекусил, и уж думал, что стенка вся облеплена моими мозгами. Но потом пощупал макушку, убедился, что кость цела, и возблагодарил небо за такое чудо. Но, бедняжка добавил он с сочувственным вздохом. Ведь у него разбито сердце, что так, то так. А голова... «Хоть теперь-то ты замолчишь!» — крикнул я и вскочил с таким свирепым видом, что матушка, боясь, как бы ему не пришлось худо, ухватила меня за локоть и умоляла не трогать его. Фергис тем временем неторопливо скрылся за дверью, сунув руки в карманы и, вызывающе насвистывая, «Ужель я буду смерть искать?» Кольей дано красой блистать. Ну и так далее. Очень мне нужно руки морать, ответил я на материнские увещевания. Да я до него кончиком пальца не дотронусь, пусть меня золотят. Тут я вспомнил, что мне все-таки следует поговорить с Робертом Уилсоном. Я давно подумывал купить у него лук, граничивший с моим. Но без конца откладывал этот разговор, так как потерял всякий интерес к делам фермы, был в меланхолическом настроении, а главное, не желал встречаться ни с Джейн Уилсон, ни с ее мамашей. Правда, теперь у меня имелась веская причина поверить историям, которые они распускали про миссис Грэм. Однако это отнюдь не пробудило во мне любви к ним, да и к Элизе Милворд тоже. Такая встреча была для меня... Тем тяжелее, что теперь я уже не мог презирать их за ложь и упиваться сознанием собственной верности. Однако пора было вернуться на стезю долга. И уж лучше пойти к Роберту, чем сидеть без дела. Во всяком случае, доходнее. Пусть мое жизненное призвание не сулит мне никаких радостей, ничто другое меня не манит. А потому с этого дня я вновь взвалю на плечи свою ношу и побреду, как ломовая лошадь, свыкшаяся со своей долей, и так пройду по жизни, угрюмо принося пользу и не жалуясь на свой жеребий, хотя бы он меня и не удовлетворял. Приняв это решение со злобной покорностью судьбе, если такое выражение возможно, я направил стопы свои на ферму «Райкот», не думая, что застану владельца дома в такой час, но рассчитывая узнать, на каком лугу или поле смогу его найти. Дома его действительно не оказалось, но он должен был вернуться с минуты на минуту, а потому меня пригласили подождать его в гостиной. Миссис Уилсон, сообщив мне это, отправилась хлопотать на кухне, но, увы, В гостиной моим очам предстала мисс Уилсон, оживленно болтавшая с Элизой Милворд. Я тотчас обещал себе, что буду спокоен и холодно вежлив. Видимо, такое же решение приняла и Элиза. Мы не виделись с достопамятного нашего чаепития, но при виде меня она сохранила полное равнодушие. Ни радости, ни обиды, ни жалобной грусти, ни уязвленной гордости. Держалась она, как требовала того благовоспитанность — Была непринужденно весела, что я особым грехом не счел бы, но в ее выразительных глазах таилась злоба, ясно сказавшая мне, что я далеко не прощен. Она больше уже не надеялась прибрать меня к рукам, но свою соперницу продолжала ненавидеть и была рада случаю уязвить меня побольнее. Мисс Уилсон со своей стороны была сама любезность — И хотя мне не очень хотелось разговаривать, барышни совместными усилиями умудрялись поддерживать непрерывный огонь светской болтовни. Затем Элиза выбрала случай спросить, давно ли я видел миссис Грехом. Тоном самым небрежным, но искоса бросив на меня взгляд, полный неигривого лукавства, как ей хотелось бы, но откровенного злорадства. Довольно давно. — ответил я столь же небрежно, глядя прямо в ее злые глаза. Но с досадой почувствовал, что, вопреки всем своим усилиям, у меня начинают гореть щеки. — Как? Вы уже утрачиваете интерес? — А я полагал, что столь привлекательная особа сумеет удержать вас по меньшей мере год. Я предпочел бы не говорить о ней. — -а, а, так вы, наконец, убедились в своей ошибке, — «Вы все-таки обнаружили, что ваша богиня не столь уж безупречна?» Я просил вас не говорить о ней, мисс Элиза. «О, прошу прощения, как вижу, стрелы Купидона оказались очень остры и не просто царапнули кожу, но оставили глубокие раны, и они, не успев зажить, кровоточат при каждом упоминании возлюбленного имени». «Вовсе нет», — вмешалась мисс Уилсон. «Мистер Маркхен просто считает, что это имя не следует упоминать в кругу порядочных людей». Элиза, я вам удивляюсь. Неужели вы не понимаете, что упоминание этой несчастной никому здесь не может быть приятно? Как было терпеть подобное? Я встал, чтобы схватить шляпу и в негодовании бежать из этого дома, но вовремя сообразил, в какое унизительное положение поставил бы себя, дав моим прекрасным мучительницам лишний повод посмеяться надо мной. И ради той которая теперь казалась мне недостойной никаких жертв, хотя отзвуки былой благоговейной любви были еще настолько живы в моем сердце, что я не желал слушать, как ее имя порочит, я только отошел к окну, злобно закусив губу. И несколько секунд спустя, когда моя грудь перестала бурно вздыматься, сказал мисс Уилсон, что ее брат, очевидно, задержался, а мне время дорого, и потому я лучше зайду завтра в более удобное время, когда скорее застану его дома. «Нет, нет», — возразила она, — «погодите минутку. Он непременно придет, потому что собирался в Эл, ближайший к нам городок, и должен перед дорогой съесть легкий завтрак». Мне пришлось подчиниться, но, к счастью, ждать пришлось недолго. Мистер Уилсон действительно пришел через несколько минут, и хотя мне вовсе не хотелось заниматься делами, хотя лук интересовал меня не больше, чем его владелец, я заставил себя сосредоточиться и с похвальной деловитостью быстро столковался о покупке. Вероятно, с Скопидом фермер был доволен сделкой куда больше, чем высказал это вслух. Затем, оставив его вкушать весьма обильный легкий завтрак, Я с радостью покинул этот дом и отправился к своим жнецам. Они уже приближались к концу долины, и я решил подняться по склону к ржаному полю и поглядеть, не ждет ли и оно Серпов. Но так до него в этот день и не добрался, ибо вдруг увидел, что мне навстречу идут миссис грехом и Артур. Они тоже увидели меня, и Артур кинулся ко мне бегом, но я тотчас повернулся и зашагал вниз — так как твердо решил больше никогда с его матерью не видеться. Как детский голосок не просил меня подождать минутку, я не замедлил шага, и он вскоре умолк. То ли Артур понял, что бежать за мной бесполезно, то ли мать подозвала его к себе. Во всяком случае, когда пять минут спустя я обернулся, их нигде не было видно. Эта случайная встреча взволновала и смутила меня самым непонятным образом. Разве что стрелы Купидона не только глубоко ранили меня, но оказались еще и зазубренными, так что мне пока не удалось вырвать их из сердца. Но как бы то ни было, до конца дня я чувствовал себя несчастным вдвойне.